Бом. Нести свет, который позволил бы другим людям быть открытым этой огромности. Кришнамурть. А разве не так? Мы видим лишь малую часть, но это совсем малая часть простирается в бесконечность. Бом. Малая часть чего? Кришнамурть. Мы видим огромное, только как очень малую часть, и эта огромность есть весь универсум. Я не могу помочь, но думаю, что это должно оказать потрясающее воздействие на «игрек». на общество. Бом. Восприятие этого, несомненно, должно оказать свое действие, но сознание общества в данный момент кажется слишком далеким от этого. Кришнамурть. Понимаю. Бом. А вы все же полагаете, что воздействие проявляется? Кришнамурть. Да. Собеседник. Не является ли это само по себе фактором изменения? Бом. Вы считаете, что подобный фактор мог бы отвести человечество от принятого им курса, от того опасного пути, по которому оно идет? Кришнамурти. Да, я так думаю. Но для того, чтобы возможно было отказаться от этого гибельного для человечества курса, кто-то должен слушать. Верно? Кто-то должен слушать. Пусть 10 человек. Бом. Да. Кришнамурти. Слушать этот зов беспредельности. Бом. и беспредельность могла бы отвести человека от опасного курса. Индивид сделать это не может. Кришнамурть. Да, индивид, очевидно, этого сделать не может. Но x которого считают индивидом, уже протоптал тропу и говорит «слушай». Но человек не слушает. Бом. Возможно ли выяснить, как заставить людей слушать? Кришнамурть. Нет. Тогда мы возвращаемся назад. Бом. Что вы имеете в виду? Кришна Мурти, «Не действовать! Вы ничего не должны делать!» Бом, «Что значит ничего не делать?» Кришна Мурти, «Я сознаю, что бы я ни делал, как Y, принесение ли жертвы, практика, отречение, что бы я ни делал, я по-прежнему живу в этом круге тьмы». Именно так говорит Х, «Не действуй! Ты ничего не должен делать! Вы понимаете?» Но это прошло мимо «Игрек», который делает все, кроме того, чтобы остановиться и понять, что происходит. Мы должны твердо этому следовать, сэр, иначе при такой позиции «Игрек» все это действительно безнадежно. 19 апреля 1980 года, Охай, Калифорния.